Глава 20. Упрямец София «Что это? Что ты сделал? Отпусти!» Барахталась я, пытаясь выбраться из объятий орка, но с тем же успехом можно было стучать кулаками в стену. «Успокойся, Маира, я не причиню тебе вреда!» сказал красавчик, но рук так и не разжал. «Что еще за Маира? Зачем ты нацепил на меня этот браслет? И почему он не снимается?» Растерянно спрашивала я, пытаясь двинуть с запястья широкую золотую полоску, украшенную витиеватыми рунами. Все-таки странно видеть действия магии. У орка ручища такой ширины, что его украшение могло удержаться только на моем бедре, и то бы соскальзывало. Однако оно сидит на моей тонкой ручке, как влитое, и даже не шевелится». «Он и не снимется, пока я жив. Ты теперь моя супруга, моя Маира», произнес этот смертник и нежно потерся носом о мою щеку. «Ты с ума сошел, зеленый? Какая в чертях жена? Я даже имени твоего не знаю!» Возмущалась я, пытаясь скрыть свой испуг. «Рорх!» произнес Орг, озадачив меня. «Что?» не поняла я. «Зовут меня Рорх!» «А как твое имя, Маира?» – спросил Орк, перехватывая меня поудобней. Не обращая внимания на мои жалкие попытки отвоевать себе свободу, Орк вынес меня на берег и присел прямо на песочек, разместив меня на своих коленях. «Послушай, Рорг, сними с меня этот браслет. Мне никак нельзя за тебя замуж!» Немного успокоившись, попросила я. Кричать и требовать чего-то у таких упрямых типов – просто бесполезно. Но можно попытаться договориться». «Нет», – просто сказал этот невозможный мужик. «Что нет? Ты не понимаешь, но я не могу быть твоей. Ты ведь красивый и сильный орк, но зачем тебе я? Любая девушка будет рада, если ты выберешь ее, а у меня есть женихи и долг», – честно призналась я, ласково погладив здоровяка по впалой щеке. «На самом деле, мне было жаль отказываться от Рорха». Может, в другой ситуации я была бы и рада такому решительному ухажёру? Конечно, возмутилась бы ради приличия. Но где в наше время найдешь такого красавчика, который, не спросив имени, готов вести тебя в ЗАГС? Видно, что не гуляка и носом не крутит, как мои драконы-женихи. И смотрит на меня так, аж внутри что-то плавится и растекается горячим волском Эх, ну почему мне так не везет? Я уже выбрал». На твоей ауре не было меток. Значит, никаких женихов у тебя нет и уже не будет. Ты моя, Маира. А долги твоей семьи я выплачу. Спокойно и уверенно заявил рурх вызывая у меня нервный смешок. Не выйдет. но Я подписала магический договор и не могу его нарушить. Прости, Рорх. Использовала я свой последний аргумент. Я разберусь. Одевайся, Маира. «Отведешь меня к своему отцу», – сказал Орг, осторожно поставив меня на ноги. «Ага, я прямо как наяву представила лицо Энара Дейлен, если я заявлюсь такая нарядная подручку с огромным мускулистым мужиком. Как говорится, знакомьтесь, папа, это ваш зять». «Ну почему ты такой непробиваемый? Отпусти меня, Рорг, сними этот браслет. Поверь, тебе совершенно не нужна ни я, ни мои проблемы». «И не надо твердить про Маиру. Я все равно не понимаю, что это значит». Начала уже злиться я. «Ты не сказала мне свое имя», проигнорировав мои крики, спокойно сказал Рорх. «Соня», — выдала я от растерянности. «Не заговаривай мне зубы, парень. Ты не имеешь права вот так цеплять на меня какие-то артефакты. Я не твоя. У меня есть женихи и обязательства, а ты...» Опомнившись, возмутилась я. «А я просто твой, Соня. Если бы ты не была моей...» Если бы не почувствовала притяжение, то смогла бы спокойно снять браслет. Брачная магия никогда не ошибается. Ты моя Маира, мое сердце и душа. Я тебя нашел, а остальное предоставь мне. Теперь я твой защитник и решу все проблемы, — перебил меня Рорг. «С тобой невозможно спорить, упрямый орк!» — воскликнула я, бессильно опускаясь на песок. «Так и не надо спорить. Одевайся. Мне безумно нравятся на тебе эти игривые панталончики, но любоваться ими буду только я». Лукаво улыбнулся Рорх, демонстрируя мне ямочки на щеках. Да уж, купальники в этом мире и правда были забавными. Я бы оценила упорство и чувство юмора этого большого и красивого мужчины, если бы не ощущала себя загнанной в угол. Что мне теперь делать? Как же договор? Как феи, и это бесполезная война. Я никогда не нарушала своего слова, а что сейчас? Ты не понимаешь, прошептала я, а потом сделала то, чего не позволяла себе уже пару лет, с тех самых пор, как посмотрела фильм Хатика, позорно разревелась. Соня, маленькая, моя сладкая, но ты чего? Не надо! Я не могу, когда ты плачешь, растерянно произнес Рорг, подхватывая меня на руки. Орг нежно прижал меня к себе и стал укачивать, как ребенка. Балда! Ну кто так успокаивает истерики? Естественно, когда меня начали жалеть, я зарыдала еще громче, потому что нервы не железные, а тут каждый день, как на проховой бочке. «Маира, ты же моя бесстрашная фея. Была такой сильной, уверенной, и вдруг такое... Ну что мне сделать, чтобы ты не расстраивалась?» – пробормотал Рорг. «Отпусти меня». Без особой надежды попросила я. «Не могу», – ответил Урк. «Дай мне хотя бы поговорить самой с отцом. мне не должна была, он не поймет», – сбивчиво объяснила я. «Хорошо. Обсуди все с родными, а вечером встретимся. Мне тоже нужно подготовиться. И не пытайся сбежать от меня, Сони. Я все равно тебя найду», – нехотя согласился Рорк. Он погладил длинными сильными пальцами свой браслет на моей руке, намекая на магию этой вещи. Но я и так не собиралась прятаться. Наверняка мой орк входит в делегацию, пребывающую сегодня. Поэтому его ждет сюрприз. В любом случае, мне предстоит объясниться с сценаром Дейлен и Неомией, и уж лучше это сделать наедине. Спасибо. Искренне сказала я, торопливо надевая одежду, пока этот упрямец не передумал. «Соня!» Обратился ко мне Рорг. «Что?» – спросила я, оборачиваясь на его зов. «Не обмани меня, Маира!» – поедая меня глазами, сказал Орг. Я только кивнула и взлетела, натягивая куртку. От этих слов стало не по себе, ведь, не желая того, я уже в какой-то степени обманула этого парня».